Глава восемьдесят четвертая Докан Галлоуэй ощутил прилив жизненных сил. Как и все смертные, он знал, что близок час, когда ему придется покинуть земную оболочку. Однако час этот пробьет не сегодня. Его бренное сердце билось часто и сильно. Мысли обострились. «Есть дело!» Ощупывая узловатыми подагрическими пальцами гладкие стенки пирамиды, он едва верил себе. «Я и представить не мог, что доживу до этого момента». Из поколения в поколение отдельные части карты символона хранились порознь. Теперь они, наконец, воссоединились. Что, если именно сейчас избудется предсказание?» Как ни странно, собрать пирамиду выпало волею судьбы двум непринадлежащим к масонскому братству людям. И декану это казалось логичным. «Мистерии покидают узкий круг. Выходят из темноты на свет». «Профессор», ориентируясь на слух по дыханию Лэнгдона, обратился к нему декан. «Питер вам объяснил...» Почему просит вас присмотреть за свертком? Сказал, что некие влиятельные люди будут за ним охотиться. Галуэй кивнул. Вот и мне он привел ту же причину. Да? Внезапно раздался слева от него удивленный голос Кэтрин. То есть вы с братом обсуждали пирамиду? Разумеется, ответил Галуэй. «Мы многое обсуждали с вашим братом. Когда-то я был досточтимым мастером в масонском храме, и он порой обращается ко мне за советом». Вот так Питер пришел и год назад, очень озабоченный. Сел вот тут, где вы сейчас сидите, и спрашивает, «Верю ли я в сверхъестественные предзнаменования?» «Предзнаменование?» — тревожно переспросила Кэтрин. «То есть видение?» «Не совсем. Скорее, интуиция». Питер признался, что чувствует растущее присутствие некой грозной темной силы. «Как будто за ним следят, выжидает время, вынашивают губительные планы». «И оказался прав», — решила Кэтрин. «Учитывая, что убийца нашей матери и моего племянника переехал в Вашингтон и стал Питеру братом по масонской ложе». «Все так», — согласился Лэнгдон. «Однако это не объясняет вмешательство ЦРУ». Галовой придерживался другого мнения. «Облеченным властью ее власти всегда не хватает, но ЦРУ «И мистические тайны?» – не верил Лэнгдон. «Как-то не вяжется». «Еще как вяжется», – возразила Кэтрин. «ЦРУ вовсю использует последние достижения техники. Эксперименты с паранормальным там велись всегда. Экстрасенсорика, телепатическое наблюдение, сенсорная депривация, изменение состояния сознания под воздействием медицинских препаратов. Суть одна» прощупать нераскрытые возможности человеческого мозга. Кое-что мне Питер внушил. Наука и мистика связаны очень тесно и разделяет их лишь разница в подходе. Они стремятся к одной цели разными средствами. «Питер говорил», — вспомнил Галвый, «что вы как раз занимаетесь некой современной научной мистикой». «Да, но этикой», — кивнула Кэтрин. И она подтверждает, что мы обладаем невероятными способностями. Вот, например, Кэтрин показала на витраж со знакомым изображением Христа Лучезарного, где голова и руки Иисуса источают яркий свет. Совсем недавно, с помощью высокочувствительной ПЗС-камеры, я сфотографировала руки целителя за работой. И снимок получился точь-в-точь, точь как изображение Христа на этом витраже, Из пальцев целителя струятся потоки света. «Да уж, открытие», — подумал Галу и пряча улыбку. «А как иначе, Христос, исцелял коллег?» «Я понимаю», — продолжала Кэтрин, «что современная медицина не воспринимает всерьез целителей и шаманов. Но я видела все своими собственными глазами. На снимке с камерой Четко видно, что пальцы целителя окружает мощное энергетическое поле, буквально изменяющее клетки пациента. Что это, как небожественная сила? Декан Галовой позволил себе улыбнуться в открытую, а Кэтрин оказывается такая же страстно увлеченная, как и ее брат. Питер как-то сравнил ученых, занимающихся ноэтикой с первооткрывателями, которые приняли еретическую идею о круглой земле. Чуть ли не в одночасье эти первооткрыватели превратились из безумцев в героев, заполняющих белые пятна на карте и открывающих человечеству новые горизонты. Питер считает, вам предстоит то же самое. Он возлагает большие надежды на ваш труд конце концов, любой философский прорыв, как показывает история, начинался с одной единственной смелой идеи. Впрочем, Галове не нужно было отправляться в лабораторию за подтверждением безграничности человеческих возможностей, о которых только что рассказала Кэтрин. В стенах собора не раз проводились совместные молитвы об исцелении, приносившие удивительные, невероятные результаты, подтверждавшиеся медицинскими освидетельствами в ними. Вопрос не в том, действительно ли Господь наделил человека огромной силой, а в том, как явить эту силу на свет. Старый декан почтительно обхватил ладонями масонскую пирамиду и тихо произнес. «Друзья мои!» Я не знаю, куда именно указывает эта пирамида, но мне известно вот что: где-то там скрыто небывалой духовной ценности сокровище, которое много лет терпеливо дожидалось в темноте под спудом. Вероятно, оно и станет тем самым катализатором преобразования мира. Он коснулся золотого навершия. Пирамида собрана, а значит, час стремительно приближается. Почему бы нет? Пророчества испокон веков обещали великое озарение, ведущее к всеобщему преобразованию. «Отец Галуи», — возразил Лэнгдон, — «нам прекрасно известно и откровение Иоанна Богослова, и буквальное значение апокалипсиса». «Но ведь библейское пророчество не может считаться...» «Нет, нет! Книга Откровения — это полная неразбериха!» — воскликнул декан. «Кто не возьмется читать, все вязнут!» «Я же говорю о ясных умах, излагавших ясные мысли, предсказания святого Августина, прогнозы сэра Фрэнсиса Бэкона, Ньютона, Эйнштейна и далее по списку». Все они предполагали преобразование через озарение. Сам Иисус изрек. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Надежное пророчество. Как такому не сбыться? Рассудительно заметил Лэнгдон. Знание копится в геометрической прогрессии. Чем больше мы узнаем, тем лучше учимся и тем быстрее расширяем базу знаний. Да, подтвердила Кэтрин, в науке такое сплошь и рядом. Каждая свежеизобретенная технология становится инструментом для изобретения новой и так далее, как снежный ком. Поэтому наука и совершила рывок за последние пять лет дальше, чем за предшествующие пять тысяч. Рост по экспоненте. Со временем Экспоненциальная кривая устремляется почти вертикально, и новое открытие возникает все быстрее и быстрее.